Параграф 2. Расстановка приоритетов. Один из главных секретов успешного управления личным временем ⁇ грамотная расстановка приоритетов. В любом списке задач выделяйте главное и начинайте именно с него. Вот основное правило в этом деле. Outlook позволяет автоматизировать этот процесс и сделать его более удобным. Создайте в Outlook несколько задач, о которых вам необходимо помнить. Петров. Проверить готовность отчета. В банке. Оплатить домашний интернет. Проект А. Подготовиться к встрече. Сделать презентацию по новому продукту. Рассмотрим на конкретном примере, как осуществляется процесс расстановки приоритетов в Outlook. Возьмем в качестве главного героя хорошо всем известного менеджера Остапа Бендера из Золотого Теленка. Он типичный предприниматель владелец малого бизнеса, имеющий несколько подчиненных, Козлевич, Балаганов и Паниковский, большой сложный проект, раскулачивание Александра Ивановича Корейка, много мелкой текучки, а также столкнувшиеся с необходимостью создавать баланс работы и личной жизни, Зося Синицкая, и так далее. Сейчас вы прослушаете неупорядоченный список задач, составленный для Остапа Бендера на момент въезда в город Черноморск. Выяснить место работы и адрес товарища Корейка. Найти жилье для себя. Найти стоянку для антилопы Гну. Начать запугивание Корейка телеграммами и прочим. Обеспечить деньги на текущее существование. Отослать Корейка книгу Капиталистической акулы. Сколько денег нужно на эмиграцию в рио де жанейро Как только вы внесете первые 10-15 задач, ориентироваться в них станет сложно. Поэтому важно сразу расставлять приоритеты, выделять наиболее значимые задачи, чтобы, согласно принципам тайм-менеджмента, начинать работу именно с них. Outlook позволяет автоматически раскрашивать приоритетные задачи. Выделим приоритеты в работе Остапа Ибрагимовича. Очевидно, первым делом необходимо обеспечить команду проекта деньгами на текущее существование и выяснить адрес товарища Корейка. После отыскания некоторого количества денег и выяснения адреса можно будет уже заняться поиском жилья и запугиванием Корейка. Приоритетными в списке задач для Остапа Бендера являются две задачи. Выяснить место работы и адрес товарища Корейка. Обеспечить деньги на текущее существование. Если при создании задачи вы выбирали важность высокая, то Outlook будет по умолчанию выделять эту задачу более крупным и красивым шрифтом. Если задача потеряла актуальность, вы снимаете с нее высокую важность, и она возвращается к обычному шрифту и цвету. Таким образом, Outlook помогает вам структурировать ваше внимание сразу видеть в списке задач «Главное», не рассеиваясь на мелочи. Управленческая задача. Концентрироваться на приоритетном. Разберемся теперь, как решить ее технически, то есть что нужно сделать в настройках Outlook, чтобы получать красивый и приоритизированный список задач».